Глава седьмая. Последний урок у нас посвящен самоподготовке. Так что я сижу в общем зале и то и дело поглядываю на Бекки, которая работает за другим столом. Она в мою сторону даже не смотрит. Эвелин тоже здесь. Битый час не отрывает глаза от телефона. Я проверяю свой блог. Там сообщение. Неизвестный отправитель. Мысль дня. Почему люди верят в Бога? перехожу в блок солитер. В верхнем посте сейчас гифка с маленьким мальчиком, который выдувает мыльные пузыри. Вихрь пузырей взмывает в небо, и камера провожает их, а солнце подсвечивает розовым, оранжевым, зеленым и синим. Потом гифка возвращается к началу, и мы снова видим маленького мальчика, выдывающего пузыри. И все повторяется. Мальчик, пузыри, небо, Мальчик, пузыри, небо. Дома даже мама замечает, что во мне что-то изменилось. Она без особого энтузиазма пытается меня разговорить, но я только запираюсь в комнате. Побродив немного из угла в угол, я ложусь в кровать. Приходит Чарли, спрашивает, в чем дело. И я только собираюсь все ему рассказать, как начинаю плакать. Но я не роняю слезы молча. Нет». Я рыдаю в голос и ненавижу себя за это до такой степени, что заслоняю лицо руками. Я плачу так сильно, что не могу дышать. «Я должна что-то сделать», — без конца повторяю я. «Я должна что-то сделать». «С чем ты должна что-то сделать?» — спрашивает Чарли, прижимая колени к груди. «Просто. Не знаю. Все вокруг словно с ума посходили». Весь мир сошел с ума. Я разрушила дружбу с Бекки, я продолжаю отталкивать Майкла и даже не знаю, кто для меня теперь Лукас. Моя жизнь раньше была такой нормальной. Да, мне было невыносимо скучно, но я хочу вернуться в это состояние. Мне было на все наплевать. Но тогда, в субботу, люди на той вечеринке просто стояли и равнодушно смотрели. Их вообще не волновало, что Бена Хопа, Могут забить до смерти. Да, я знаю, он не слишком пострадал. Но я... Я больше так не могу. Знаю, это звучит как полнейшая бессмыслица. И я раздуваю из мухи слона. Знаю я кусок дерьма. Жалкое подобие человека. Но до появления Солитера все было в порядке. Я была в порядке. Я была в порядке. Чарли просто кивает. «Понятно». Он сидит со мной, пока я брежу и плачу. Немного успокоившись, я делаю вид, что уснула, и Чарли уходит. Я лежу с открытыми глазами и перебираю в голове события своей жизни. У меня уходит совсем немного времени, чтобы оказаться в нынешней точке. Решив, что уснуть я точно не смогу, я начинаю шарить по комнате в поисках хоть чего-нибудь». Нахожу в ящике стола коробку с дорогими вещами. Наверное, ее можно назвать коробкой с воспоминаниями. В самом верху лежит дневник, который я вела в седьмом классе. Читаю на первой странице. 24 августа. Воскресенье. Проснулась около 10.30. Мы с Бекки сегодня ходили в кино на пиратов Карибского. Так ведь пишется. «Море 2» и «ОМГ». Это было прекрасно. Бекки считает, что Орландо Блум лучше всех. Потом мы пошли в пиццерию на Центральной улице. Бекки заказала гавайскую, ну а я, естественно, взяла с сыром. Ням. На следующей неделе Бекки тоже останется у меня с ночевкой. Будет очень, очень весело. Она обещает рассказать мне про мальчика, который ей нравится. Мы наедимся от пуза, будем не спать всю ночь и смотреть фильмы. Я убираю дневник на дно ящика и несколько минут сижу без движения. Потом снова достаю его и, отыскав ножницы, начинаю кромсать. Отрываю обложку и режу страницы, пока дневник не превращается в кучку похожих на конфетти бумажек у меня на коленях. Еще в коробке с сокровищами я нахожу пустой флакон из-под мыльных пузырей. Бекки подарила мне его на день рождения много лет назад. Я обожала мыльные пузыри, хотя никак не могла смириться с тем, что внутри они пустые. А потом я вспоминаю гифку из блога «Солитер». Очередное совпадение. Еще один пункт, который можно добавить к списку. Видео со скрипачами, «Звездные войны» и прочее. Я смотрю на флакон из-под мыльных пузырей. И ничего не чувствую. Или же меня переполняют чувства? Я не знаю. Нет. Я знаю. Майкл был прав. Все это время он был прав. Солитер обращается ко мне. Майкл был прав. Да, в этом нет никакого смысла, но я знаю, что дело во мне. Дело с самого начала было во мне. Я бегу в ванную. Меня тошнит. Вернувшись в комнату, я заталкиваю коробку обратно в ящик, задвигаю его и выдвигаю другой, в котором храню канцелярские принадлежности, проверяю все ручки, рисую безумные завитушки на клочках бумаги и те, что не пишут, бросаю под кровать. Таких оказывается большинство. Громко напиваю... чтобы заглушить доносящиеся из окна звуки. Я знаю, что они мне чудятся. Глаза то и дело наполняются слезами, потом высыхают и снова наполняются. А я тру их так сильно, что стоит не открыть глаза, и перед ними мелькают искры. Я снова хватаю ножницы, по меньшей мере, полчаса сижу перед зеркалом и как одержимая подстригаю секущиеся кончики». Мне под руку попадает черный маркер, и я чувствую отчаянное желание что-нибудь написать. Так что своей собственной рукой, толстым черным маркером я пишу «Я Виктория Аннабель Спринг». Отчасти потому, что в голову больше ничего не приходит. Отчасти потому, что хочу напомнить себе, у меня действительно есть второе имя. Солитер обращается ко мне. Может, намеренно. Может, нет, но я уже приняла решение. Я должна с этим что-то сделать. Больше некому. Я подхожу к прикроватной тумбочке, достаю несколько старых ручек, непрочитанных книг, салфетки для снятия макияжа и дневник, который бросила вести. Открываю, пробегаю глазами несколько страниц, закрываю. Грусть-тоска. Я типичный подросток и сама себе противна. Я зажмуриваюсь и задерживаю дыхание. «Интересно, надолго меня хватит?» «На 46 секунд. Потом плачу непрерывно и жалобно на протяжении двадцати трех минут. Включаю ноутбук, листаю любимые блоги, сама ничего не выкладываю. Не могу вспомнить, когда я делала это в последний раз».